Глава 12. Виктор Абакумов, министр государственной безопасности СССР, карьеру сделал головокружительное, как и все те, на кого поставили за год до начала большого террора аппаратчики Маленкова. Казалось бы, его восхождение было случайным, вне логики и здравого смысла. Однако же так могло показаться лишь тем, кто не знал Сталина, а его по-настоящему не знал никто. Порой и сам Сталин во время тяжкой бессонницы поражался себе и тем словам, которые произносил днем. Каждому находил свои, единственно нужные, спроецированные в историю. Иногда он ломал собеседника, порой подстраивался к нему очаровывая. Изредка готовился загодя, писал черновики, особенно когда встречался с писателями, зная, что это уйдет в память, будущее Евангелие от Иосифа. С людьми академической науки встреч избегал, понимая свою неподготовленность. Зато часто приглашал авиаконструкторов. Практики. Живут реальностью, а не таинством формул. Он благодарил судьбу за то, что получил теологическое образование. Ничто так нелогично и бесстрашно, как школа трактовки слов и мыслей, заложенных в догматах церкви. Действительно, наука после поражения Святой Инквизиции теснила религию по всем направлениям опровергал святые изначалия, доказав вращение Земли вокруг Солнца, навязав человечеству электричество, выдвинув теорию тяготения, а затем относительности, подняв человека в небо и научившись передавать голос на расстояние в тысячи километров. Надо было обойти все эти новшества, ранее караемые смертью фанатичными инквизиторами. Необходимо было придумать объяснение случившемуся, сложить легенды о чудесном прошлом. Русские люди сказки любят. Поменять бы только Иванушку-дурачка на Ивана-умницу. Как можно было разрешить такое самоуничижение? Надо уметь породить в пастве сомнения во всем новом, подчинив себе этих простолюдинов. А ведь их тьма, мыслители-единицы, примат массы очевиден. Сталин не смел признаться себе в том, что главной задачей его жизни было умерщвление ленинской памяти, подмена значимостей и, наконец, Создание державы, послушной лишь его мысли и слову Он не смел признаться себе и в том, что относился к русскому народу с отстраненной сострадательной жалостью, долей зависти и некоторым презрением. Поддавшись в свое время блеску и напору Бухарина, утверждавшего, что принуждение на производстве и в селе малорезультативно, успеха в деле прогресса достигают лишь инициативные, сытые и свободные люди, Сталин, изучая статистические таблицы, приготовленные Молотовым и Кагановичем специально для него, видел, что справный бухаринский мужик и городской кооператор все более выходят из-под контроля отделов, секторов и управлений, делаясь независимой производящей силой. Пройдет пара лет, и они, кооператоры, Непманы и мужики, реально ощутят свою общественную значимость, поскольку именно они подняли страну из голода и разрухи. А это гибельно для аппарата диктатуры. Столь же гибельно и то, что рабочие, трудящиеся на концессионных предприятиях, на фабриках и в мастерских, построенных на принципах ленинской новой экономической политики, зарабатывали значительно больше, чем заводской пролетариат, подчиненный наркоматам. Пошли разговоры. Власть не умеет править, а бюрократилась. Прав был Троцкий. Сталин поручил Мехлесу и то в стухе, своему мозговому штабу, перелопатить Ленина, сосредоточившись на одном лишь вопросе — кадровом. Выдернул одну фразу старика из его письма Цюрупе. «Главное — подбор кадров». Слова «все наши планы говно» вычеркнул. Он, пророк, не позволит низвести Ульянова до уровня простого человека. И так Ленин слишком часто с ней сходил. Сейчас новое время. Русскими следует править иначе, являя себя. Это в их традиции. Петра многие до сих пор ненавидят, над Керенским потешаются, болтун, а дурака Николашку втайне жалеют, ибо тот следовал принятому веками, являл себя. События, новость, общение помазанника с народом. Итак, ленинская ссылка на кадры, на их главенствующую роль необходима. Он, Сталин, не предлагает ничего нового, он руководствуется заветом великого Ленина, своего верного друга и соратника. Лишь однажды он не смог проконтролировать себя и услышал в себе правду. Если и дальше в стране останутся люди, которые помнят, его будущее окажется в постоянной опасности, ибо, обратившись к периоду с 1917 по 1924 год, к засекреченному завещанию парализованного Ульянова, всегда может найтись псих, который вылезет на трибуну съезда или конференции «Товарищи, как можно терпеть диктатора, куда мы идем?» Да, Молотов, Ворошилов и Каганович подобрали достаточно устойчивое большинство преданное ему, верному соратнику Ленина, лишенному блистательного фразерства Троцкого, шатаний Каменева и Зиновьева, философского фейерверка Бухарина, не вполне диалектического, прямолинейности Рыкова, крестьянских штучек Калинина, того припугнул еще в 26-м, разрешив напечатать в крокодиле злую карикатуру на старосту. Неравнодушен к прекрасному полу, причем подставляется. Об этом говорят. Такое в политике не прощают. Или будь во всем со мною, или ЦКК вышвырнет из рядов. Фактов у Куйбышева и Сольца хватает. Все это так. Людей подобрали, но истина такова, что можно управлять лишь сотней преданных, хотя разнохарактерных политиков, а тысячью. Она не подвластна ничьей воле даже... Ленин порой не мог совладать со съездами. Отсюда дискуссии, оппозиции, турниры эрудитов, которые могут выстреливать без заранее подготовленного текста, швыряться латынью, приводить немецкие и французские первоисточники. Он, Сталин, не может этого. Но он, в отличие от всех них, решился на то, чтобы признаться себе. Русским народам можно и нужно для его же блага управлять круто, жестко и немногословно. Искушая при этом пряником будущего. Чем жестче с этим народом, чем беспощаднее, Тем покорнее он и счастливее. Наконец-то появилась рука, пришел хозяин, наведет порядок. Но русский человек пойдет за ним только тогда, Когда он назовет врагов, на которых лежит вина за лишение, Заклеймит тех, кто сознательно мешал коммунистической равной для всех благодати, и этими виновниками должны быть не пешки, а руководители, всем известные люди, признанные вожди. Изначальный дух традиционного общинного равенства удовлетворится этим. Он примет и одобрит крушение тех, кому ранее поклонялись, и будет благодарен именно ему за это очищение от чужих. Однако масса массой, а умы умами. Прав, Грибоедов, горе от ума. Значит, начав сверху, надо уничтожить всех, кто вступил в партию до 1917 года. Калинин испугался теперь во всем со мной. Испугаем еще с десяток ветеранов. Таким образом, пуповина, связывающая качественно новую волну молодых руководителей с памятью о Ленине, не будет перерезана. Лепешинские будут славить его, Сталина, истинного продолжателя дела Ленина так же, как это делал в тридцатом Зиновьев, а в тридцать шестом Бухарин с Радыком. Именно поэтому Ежов, поднаторевший в аппаратной работе, просидел восемь лет в замзавах Оркотделом. Должен загодя приготовить списки. Как на тех, кого надо уничтожить, так и на ту молодежь. Прав был Троцкий, молодежь решает все, которая займет места памятливых. В 1936 году Виктор Абакумов был младшим оперативным уполномоченным Воронежского НКВД. Его любили за веселый нрав, отзывчивость и умение работать за других. Если кто из товарищей зашивался, он всегда был готов прийти на помощь, просиживал на работе воскресенья спал по-наполеоновски пять часов. Когда на второй день после расстрела Каменева и Зиновьева из Москвы пришел список, и первым в нем значились начальник областного управления, два его заместителя, Секретарь обкома и председатель обл. его, Абакумова, заранее обсмотренного уже людьми Ежова и Маленкова со всех сторон в течение полугода, вызвали к аппарату прямого провода. Звонил не нарком Егода, внезапно занедуживший, но лично секретарь ЦК Ежов. «Даю вам неделю срока на то, чтобы вы добились признания от воронежских троцкистов. Фашисты пытают наших товарищей по классу. — Троцкий, агент Гитлера, почему вы должны работать в белых перчатках? Око за око, зуб за зуб. — Я надеюсь на вас, товарищ Абакумов. Если возникнут какие вопросы, звоните к Миронову, Берману или Слуцкому. Люди с опытом дадут совет. Лишь в конце недели арестованные продолжали запираться, несмотря на то, что Абакумову передали из Москвы папки с изобличающими их показаниями, данными на следствие Валентином Ольбергом и бывшим Зиновьевским помощником Рихардом Пикелем. ныне членом Союза писателей. Он зашел в буфет, купил коньяка и коробку шоколадных конфет, поднялся в свой закуток, выпил из горла бутылку ворцихи, напоенного запахом винограда, вызвал из камеры бывшего начальника управления НКВД, того, кто учил его навыкам работы — у чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце — и, заперев дверь, начал молча и яростно бить его со всей своей богатырской силой. Потом окровавленного, полубессознательного, взяв подмышки, подтащил к столу и заставил подписать чистый бланк протокола допроса. Заполнив его, вытащил из камеры секретаря обкома, ознакомил с сердечными показаниями начальника НКВД и предложил «Либо десять лет по особому совещанию, если напишете то, что я вам продиктую, Либо расстреляем сейчас же. Партии нужны свидетельства против врагов народа. Вам, большевику, это известно не хуже, чем мне. Даю честное слово чекиста. Если поможете разгрому троцкизма, через год станете парторгом строительства на Дальнем Востоке. Сломал всех. дело отправил в Москву. Оттуда пришло указание. Расстрелять признавшихся. Арестовать тех, кого они помянули в показаниях. Готовить новое дело более охватная Организовал и это. Расстрелял еще четыре тысячи ветеранов партии и получил орден Красной Звезды. После этого Ежов хотел сразу же забрать его в центральный аппарат. Маленков, отвечавший перед Сталином за создание нового партийно-государственного механизма, Абакум придержал. Поставил его исполняющим обязанности руководителя Воронежского НКВД. Лишь когда Берия был назначен первым заместителем Ежова, а того стали готовить к переводу на работу в Наркомвод России, чтобы расстрелять без шума, Абакумова вызвали в Москву. Вот его-то Берия и двинул на пост министра. Сохранив свою старую бакинскую гвардию, провинившуюся при вывозе трофеев из Германии, собрал их в Гусимс. Меркулова, братьев Кабуловых, Деканозова. И когда его, Абакумова, неожиданно для него самого назначили главою государственной безопасности, после первых недель счастья и сладостной пьянящей и эйфории, постепенно, по прошествии месяцев, он начал отдавать себе отчет в том, что он окружен людьми Лаврентия Павловича. И каждый шаг его контролируется, практически поднадзорен. Любая инициатива докладывалась Берия в тот же час, как только он выдвигал ее. И Абакумов стал перед выбором. Либо начать работу, тайно, аккуратно, из воль, против своего высокого покровителя, выдвинувшего его на этот ключевой пост. Либо смириться со своим положением. Послушная кукла, которую управляет невидимая рука могущественного сатрапа. Можно постараться войти в блок к секретарем ЦК Кузнецовым, который после Маленкова все активнее входил в дела аппарата, обращаясь к делам 30-х годов, постоянно требуя борьбы с рецидивами ежовщины,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 как считаете и тогда похолодев абакумов спросил разрешите докладывать ход следствия товарищ сталин к сожалению Лавренть павович в отпуску мне б не хотелось тревожить его сталин поднял глаза на абакумова изучающий как то по новому осмотрел его и пожав плечами ответил что это за манера перекладывать ответственность на других мне не нравится такая манера товарища б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 Моего лечащего врача вовсе не надо травмировать вовсе. Прекрасный доктор. Но если Михойлс... Сталин оборвал себя нахмылся. Вы читали информацию о том, что в 44-м, когда Михойлс был в Штатах от имени еврейского антифашистского комитета, собирает для нас деньги... Он довольно часто отрывался от остальных членов делегации. То, видите ли, к Альберту Эйнштейну ездил, то еще куда-то. Странно это. Обычно наши люди держатся друг за друга, эти мы сильны. Когда Абакумов взялся за ручку двери, Сталин окликнул его. — И вот еще что. У меня...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 не отрывая глаз от лица Абакумова. Тот ощутил, как после этих слов генералиссимуса по ребрам начали струиться крупные капли пота. У него самого с женой не лады. — Порою слишком уж паникуют по поводу здоровья мужей. — Ясно, товарищ Сталин. — Разрешите доложить заключение консилиума. Сталин поморщился. — Что вы из Сталина, Бога, делаете? Или какого-то царского унтера Прищебеева. Во-первых, не стойте во фронт. Мы с вами члены одной партии, единомышленные, товарищи. А вы весь напряженный, словно аршин проглотили. Позвоните, конечно. Если найдется окно прямого, а нет, так сообщите товарищам Молотову, Кагановичу.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 матлоб тач сталин все хорошо но что стряслось вот бери протянул папку здесь всего две странички товарищ сталин тот отодвинул папку в сторону респонденцию можно было из фельд егерем прислать расскажи в чем дело а это он положил руку на папку я потом посмотрю хорошо я готов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 а затем потребовали собрать совещание моих атомщиков, чтобы они покаялись и заклеймили космополитов. А у меня, к сожалению, их много. Начиная с главы школы Иофи и кончая Ландау. Словом, приехали товарищи из пропа объявились заседания открытыми и предложили высказываться. По-моему, они подготовили двух младших научных сотрудников, но ну, кому они нужны в нашем проекте, эти сопляки? Первым руку поднял Иофи, прошу слово. Подними, дай.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 Лицо собралось морщинами, больное лицо. Потом усмехнулся. — Идиоты! Что, не на накам свои перья пробовать? Мало им физиологии и генетики. Шмальгаузена им мало. Кто давал задание опубликовать эту статью? — Не знаю, товарищ Сталин. — Но физики по сию пору бурлят. Сталин снял трубку вертушки.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 Вернувшись от Сталина в министерство, Абакумов выпил стакан Мадеры, присылали из Крыма специальные очистки, почти совсем без сахара, дождался, пока внутри осело, снял френч, поменял совершенно мокрую от поту рубашку, переоделся в штатское и только после этого погрузился в тяжелые раздумья. Еще в первые месяцы работы в Москве, выполняя поручения Берия, он наладил наблюдение и, подслух всех разговоров, бывшего народного комиссара здравоохранения Симашко, одного из тех, кто начинал революционную борьбу вместе с Лениным. Данные прослушки оказались любопытными. Однажды Симашко сказал за чаем, что «Гибель Холина, исчезнувшего в конце двадцатых, когда Егода стал заправлять в ОГПУ, серьезный удар по науке. Гениальный врач, черт его дернул брякнуть о гибели Мишеньки. На каждую сотню честных приходится один платный мерзавец». Поначалу Абакумова заинтересовали слова о платных мерзавцах. Но когда он затребовал дело на исчезнувшего доктора холлина то оказалось, что тот ассистировал при операции Фрунзе. Значит, Мишенька — это Фрунзе, — понял тогда Абакумов. Вот в чем дело. Все знали, что преемником Фрунзе стал Ворошилов. Таким образом армия сделалась сталинской. Через полгода после этого странно умер Дзержинский. Фактическим хозяином ОГПУ сделался Егода. Первые распоряжения о слежке за Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Преображенским, Смилгой и Иваном Смирновым подписал он, Генрих Григорьевич Неменжинский. Приказ войскам московского гарнизона на обеспечение порядка при высылке в Алма-Ату Троцкого отдал Ворошилов. Дело о смерти Надежды Аллилуевой, жены генерал-иссимуса, Абакумов затребовать не решился. Прикосновение к высшим тайнам Кремля чревато. Тем не менее, о Мишеньке и Холине доложил Берия. Маршал взял материалы на Симашко, несколько дней изучал их, потом отправился к Сталину. Выслушав Берия, тот, не скрывая раздражение, спросил, а ты разве не знал об этой гнусной сплетне? В свое время японский шпион вогау преуспел в раскрутке этой гнусности. — Ого, известно такое имя? Берия знал, что врать Сталина нельзя. Либо нужна заранее подготовленная двусмысленность. гинсек это любил. Либо правда. — Нет, Теосиф Виссарионович, неизвестно. — Псевдоним писателя Бориса Пельника, — зло сказал Сталин. — Как нерусский, так прячется за псевдонимом. Один Оренбург удержался. Молодец. Синю в людях достоинство. Ну, а Симашка? Встретился бы с ним. Карпинский с Бончем молчат конспираторы. Лепешинская верна, я в ней убежден, тоже из нашей истинно ленинской гвардии. Поговори, Симашка. По-дружески поговори. Мы все знаем. Шутить с огнем опасно. Подумайте. И пусть напишет статью о роли истинных ленинцев в гражданской войне. Через пять дней Семашко подписал панегирик в честь истинного организатора всех побед Красной Армии против Беляков. Об Иудушке, Троцком, предателе и наимите фашистов закончил, как и положено, Сталин, вера, надежда и гордость народов всего мира. подслушка зарегистрировала наблюдения Семашко. Конечно, не снимали. Чай теперь пьет молча, все больше пишет, никого к себе не приглашает. Успокоился. После нескольких часов мучительных раздумий Абакумов с карандашом перечитал речь Жданова против Зощенко. Обожал этого писателя. С дочкой раньше вслух читали, оба покатывались со смеху И Ахматовой. Эту не знал вовсе. Наблюдение за ней вели только потому, что была когда-то женой террориста и контрреволюционера Гумилева бывшего сотрудника разведки царского генштаба, хорошо, кстати, работал в Африке, тоже тут сочинял. Попросил принести постановление ЦК по журналам, операм и фильмам. Потом затребовал специнформацию у своих. Те доложили, что якобы сын товарища Жданова сказал отцу в машине, когда ехали на дачу, будто борьба против космополитов за патриотизм и приоритет русской науки и культуры начинает приобретать ярко выраженный антисемитский характер отнюдь не антисианистский. Жданов якобы ничего на это не ответил, только пожал плечами. В другой раз, когда сын недусмысленно высказался против гениальной теории великого ученого Лысенко, любимца товарища Сталина и всего советского народа, Жданов усмехнулся. — Смотри, он тебя скрестит с какой-нибудь морковью или яблоком, станешь фруктом, а фрукты едят. Было, оказывается специнформация и о том, что якобы Жданов сказал одному из своих помощников. «Безродный космополитизм мы выкручуем с корнем. Это историческая задача, поставленная перед нами товарищем Сталиным. Но давать пищу врагам о мифическом антисемитизме мы не должны. Во всем надо соблюдать чувство меры». И лишь после этого уже вечером, постоянно вспоминая менявшееся выражение глаз Сталина, когда тот говорил о Жданове, министр снял трубку в ИЧ, и попросил соединить его с той дачей на Кавказе, где сейчас отдыхал товарищ Берия. Маршал выслушал, не перебивая. Поблагодарил за звонок, поинтересовался, не просил ли товарищ Сталин обговорить этот вопрос с ним, Берия, и после короткого раздумья ответил, — Как ты понимаешь, мне в этой ситуации давать тебе какие-либо советы не тактично. Тебе поручено, ты исполняй. Сам знаешь, как всем нам дороги здоровье товарища Жданова. Я бы на твоем месте собрал два консилиума. Пусть они независимо друг от друга выскажут свое мнение. Знаешь ведь, как они цапаются эти светило А уж потом пригласи самых главных корефеев Познакомь с заключениями первых двух консилиумов. С этими иди к хозяину. Заранее дай команду своим людям за кардон Пусть будут готовы немедленно купить все необходимые лекарства, сколько бы они ни стоили. Жданов есть, Жданов. На информацию о Михоэлсе и вовсе не обратил особого внимания. Надо решать главное. Сразу же после разговора с Абакумовым маршал позвонил Вознесенскому. — Может быть, о прерву отдых? Надо же быть рядом с Андреем Александровичем. Затем связался с Молотовым и Ворошиловым. те успокоили. — Иосиф Виссарионович считает, что это переутомление, все наладится. Отдыхайте спокойно. Через два часа к Берия вылетел Камуров. Лаврентий Павлович попросил его срочно привести новые сообщения об атомных исследованиях в Штатах. Говорили, однако, не об атомных проектах, а Жданове. — Сталин вернет Маленкова в тот день, когда закопает любимчика, ясно? Берия рубил, засунув руки в карманы пиджака. — Включай свою медицинскую агентуру. Диагноз должен быть точным. Сердце может сдать нужный отдых что уедет куда подальше, только мне остался на своей даче. Все дальнейшее дело техники, не мне тебя учить. Запомни, это последний шанс вернуть Маленкова в Москву. Тогда Вознесенский из Кузнецова мне не так страшны. А я — это вы все. Вскоре директора и главного режиссера еврейского театра Михоэлса пригласили в Минск. Провокатор, подведенный к нему из старых добрых знакомцев, позвал на вечернюю прогулку шли по пустынной улице. Был поздний вечер. Знакомец и подтолкнул Михоэлса под колеса полуторки, за рулем которой сидел друг Берия, министр госбезопасности Белоруссии Цанава, подчиненный, естественно, Виктору Абакумову. В Москве великому артисту устроили торжественные похороны. Лицо загримировали, чтобы скрыть кровоподтеки. Цанава проехал по несчастному дважды для страховки. На кладбище представители общественности говорили проникновенные речи. А Жданов умер на Валдае, в новой даче ЦК. Берия, рыдая, первым позвонил в Ташкент Маленкову. — Юргий Максимилианович, у нас горе, страшное горе. По прошествии нескольких недель, накануне заседания Политбюро, Сталин поставил кадровый вопрос. Берия отправился на дачу к старцу. — Товарищ Сталин. — Если вместо незабвенного Андрея Александровича, который так помогал атомному проекту, станет кто-либо новый, работа может застопориться на месяцы. Притирка она есть притирка. — А Кузнецов? — Он прекрасный секретарь ЦК, но если вводить его в политбюро, как себя почувствует? Чкирята, в швейерник? — Сталин спросил. — Что, тревожишься по поводу монолитного единства? — Молодец. Умница. В глазах его, однако, таились угрозы и недоверие. А кто, по-твоему, сможет помогать проекту так, как это нужно? и берия замирая от ужаса, тихо ответил. — Маленков, только он. Простите его, товарищ Сталин. Ведь он ваш ученик, он вами выпистован, предан до последней капли крови. — Политбюро, — решит, — ответил Сталин. — Я соглашусь. С мнением большинства. Партии не нужен культ. Папа, император. Коллегиальность — вот наш принцип, завещанный Ильичом. Берев тот же день посетил Молотова, Ворошилова, Косыгина. Хоть тот был кандидатом в члены Политбюро, правом голос не обладал. Суслова и Микояна. С Андреевым и Кагановичем перезвонился. Есть мнение проголосовать за возвращение Маленкова. Товарищ Сталин интересуется, не против ли вы этого решения? Маленков вернулся в Москву, заняв место скрипача. Так в последнее время Сталин порой называл Жданова, зная его пристрастие к скрипке. — Повторение духачевского что ли? Ишь, борец за интернационализм и закон. А кто первым поставил подпись под приказом применять пытки? Я? Нет, не я, а он. Где, кстати, эта телеграмма? Надо изъять. Записал на календаре телеграмма о пытках. Потом, подумав, вырвал страничку, сжег. Пепел стряхнул в корзину для бумаг. Запомню так. Завтра дам указание Кузнецову. Однако к вечеру забыл об этом увлекся чтением дела о новоафонских духоборах, которые первыми подняли вопрос о примате слова в шестнадцатом году еще. Вернуть Маленкова разрешил не из-за мольбы Берия. Дело в том, что все чаще думал. Пришла пора выступить рядом фундаментальных теоретических работ. Не все Троцкому теоретизировать или Бухарчику. Надо стать над ними, решить проблему духа, то есть языка, ибо сначала было слово и, конечно же, экономики. Жданов наверняка потянул бы и в этом на себя одеяло. Слишком любил большие аудитории, блистал эрудицией, налаживал блог с писателями-учеными, и подминая их под себя. Вот бедный и надорвался. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Маленков такого себе никогда не позволит. Человек тень. Бригаду философов и экономистов Маленков организует так, как никто другой. Берия прав. Моя школа. Абакумов продолжал ездить к Сталину практически каждую неделю. Берия знал об этом, но расспрашивать не расспрашивал. Не позволяла особая этика. Довольствовался информацией, которую ему отдавал сам Абакумов. Кое-что подкидывали сидельцы Кобы, что-то его, Берия, личная агентура, работавшая на ближней даче. Порой старец вызывал Абакумова не в Кремль, а за город. Чувствуя все большее расположение к себе Сталина, министр государственной безопасности постепенно стал закрываться. О беседах с хозяином практически ничего не рассказывал, а ведь просиживал у него минут по сорок. Молотов теперь звонил к нему напрямую, минуя Берия. Так же повели себя и Ворошилов с Кагановичем. Это и решило судьбу Абакумова. Маршал решил убрать его. Однако не сейчас, а в нужный час и по организованному его людьми сценарию. Убрать не увеете. Такой костолом пригодится позже в делах. Но без прямых выходов на старца. А поскольку в большой игре мелочей не бывает, то Берия, через свои давние возможности, сделал так, что в Швеции снова заговорили о судьбе похищенного барона Валенберга. С этими материалами он и отправился к Сталину. Тот жадно интересовался всем тем, что происходило за кордоном. Читая спецсообщения, заметил. Стокгольм — самый скучный город из всех, где мне приходилось работать. Я там, кстати, в одном номере с Альоши жил. سرقبهم